Глава 2. Какая сила движет народами? Частные историки биографические и историки отдельных народов понимают эту силу как власть, присущую героям и владыкам. По их описаниям, события производятся исключительно волей Наполеонов, Александров или вообще тех лиц, которые описывает частный историк. Ответы, даваемые этого рода историками на вопрос о той силе, которая движет событиями, удовлетворительны, но только до тех пор, пока существует один историк по каждому событию. Но как скоро историки различных национальностей и воззрений начинают описывать одно и то же событие, то ответы ими даваемые тотчас же теряют весь смысл, ибо сила эта понимается каждым из них не только различно, но часто совершенно противоположно. Один историк утверждает, что событие произведено властью Наполеона, другой утверждает, что оно произведено властью Александра, третий, что властью какого-нибудь третьего лица. Кроме того, историки этого рода противоречат один другому даже и в объяснениях той силы, на которой основана власть одного и того же лица. Тьер, бонапартист, говорит, что власть Наполеона была основана на его добродетели и гениальности. Ланфре, республиканец, говорит, что она была основана на его мошенничестве и на обмане народа. Так что историки этого рода, взаимно уничтожая положение друг друга, тем самым уничтожают понятие о силе, производящей события, и не дают никакого ответа на существенный вопрос истории. Общие историки, имеющие дело со всеми народами, как будто признают несправедливость воззрения частных историков на силу, производящую события. Они не признают этой силы как власть, присущую героям и владыкам, а признают ее результатом разнообразно направленных многих сил. Описывая войну или покорение народа, общий историк отыскивает причину события не во власти одного лица, но во взаимодействии друг на друга многих лиц, связанных с событием. Поэтому воззрению власть исторических лиц, представляясь произведением многих сил, казалось бы, не может уже быть рассматриваема как сила, сама себе производящая события. Между тем, общие историки в большей части случаев употребляют понятие о власти опять как силу, саму в себе производящую события и относящуюся к ним как причина. По их изложению, то историческое лицо есть произведение своего времени, и власть его есть только произведение различных сил, то власть его есть сила, производящая события. Гервинус. Шлоссер, например, и другие, то доказывают, что Наполеон есть произведение революции, идей 1789 года и так далее, то прямо говорят, что поход 12 -го года и другие не нравящиеся им события – суть только произведения ложно направленной воли Наполеона, и что самые идеи 1789 года были остановлены в своем развитии вследствие произвола Наполеона. Идея революции, общее настроение произвело власть Наполеона. Власть же Наполеона подавила идеи революции и общее настроение. Странное противоречие это не случайно. Оно не только встречается на каждом шагу, но из последовательного ряда таких противоречий составлены все описания общих историков. Противоречие это происходит от того, что, вступив на почву анализа, общие историки останавливаются на половине дороги. Для того, чтобы найти составляющие силы, равные составной или равнодействующей, необходимо, чтобы сумма составляющих равнялась составной. это -то условие никогда не соблюдено общими историками, и потому, чтобы объяснить силу равнодействующую они необходимо должны допускать, кроме недостаточных составляющих, еще необъясненную силу, действующую по составной. Частный историк, описывая поход ли 13 -го года или восстановление Бурбонов, прямо говорит, что события эти произведены волей Александра. Но общий историк Гервинус... опровергая это воззрение частного историка, стремится показать, что поход XIII -го года и восстановление бурбонов, кроме воли Александра, имели причинами деятельность Штейна, Меттерниха, Мадам Сталь, Толерана, Фихте, Шетебриана и других. Историк, очевидно, разложил власть Александра на составные «Толерана», «Шетебриана» и так далее – сумма этих составных то есть воздействие друг на друга шатобриана талерана мадам сталь и других очевидно не равняется всей равнодействующей то есть тому явлению что миллионы французов покорились бурбоном из того что шатобриан мадам сталь и другие сказали друг другу такие то слова вытекает только Их отношения между собой, но не покорение миллионов. И потому, чтобы объяснить, каким образом из этого их отношения вытекло покорение миллионов, то есть из составных равных одному А вытекло равнодействующее равное тысяче А, историк необходимо должен допустить опять ту же силу власти, которую он отрицает, признавая ее результатом сил, то есть он должен допустить необъясненную силу, действующую по составной. Это самое и делают общие историки, и вследствие того не только противоречат частным историкам, но и самим себе. Деревенские жители, которые, смотря по тому, хочется ли им дождя или ведра, не имея ясного понятия о причинах дождя, говорят «ветер разогнал тучи, и ветер нагнал тучи». Так точно общие историки иногда, когда им этого хочется, когда это подходит к их теории, говорят, что власть есть результат событий, а иногда, когда нужно доказать другое, они говорят, что власть производит события. Третьи историки, называющиеся историками культуры, следуя по пути, проложенному общими историками, признающими иногда писателей и дам силами, производящими события, еще совершенно иначе понимают эту силу. Они видят ее в так называемой культуре, в умственной деятельности. Историки культуры совершенно последовательны по отношению к своим родоначальникам, общим историкам, ибо если исторические события можно объяснять тем, что некоторые люди так-то и так-то относились друг к другу, то почему не объяснять их тем, что такие-то люди писали такие-то книжки? Эти историки из всего огромного числа признаков, сопровождающих всякое живое явление, выбирают признак умственной деятельности и говорят, что этот признак есть причина. Но, несмотря на все их старания показать, что причина события лежала в умственной деятельности – «Только с большой уступчивостью можно согласиться с тем, что между умственной деятельностью и движением народов есть что-то общее, но уж ни в каком случае нельзя допустить, чтобы умственная деятельность руководила деятельностью людей». ибо такие явления, как жесточайшие убийства французской революции, вытекающие из проповедей о равенстве человека, и злейшие войны и казни, вытекающие из проповеди о любви, не подтверждают этого предположения. Но, допустив даже, что справедливы все Хитросплетенные рассуждения, которыми наполнены эти истории, допустив, что народы управляются какой-то неопределимой силой, называемой идеей, существенный вопрос истории все-таки или остается без ответа, или к прежней власти монархов и к вводимому общими историками влиянию советчиков и других лиц присоединяется еще новая сила идеи. связь которой с массами требует объяснения. Возможно понять, что Наполеон имел власть и потому совершилось событие. С некоторой уступчивостью можно еще понять, что Наполеон вместе с другими влияниями был причиной события, но каким образом книга «Контрассоциаль» «Общественный договор» сделала то, что французы стали топить друг друга? не может быть понято без объяснения причинной связи этой новой силы с событием. Несомненно, существует связь между всем одновременно живущим, и потому есть возможность найти некоторую связь между умственной деятельностью людей и их историческим движением, точно так же, как эту связь можно найти между движением человечества и торговлей, и ремеслами, и садоводством и чем хотите. Но Почему умственная деятельность людей представляется историкам культуры причиной или выражением всего исторического движения, это понять трудно. К такому заключению историков могли привести только следующие соображения. Первое, что истории пишутся учеными, и потому им естественно и приятно думать, что деятельность их сословия есть основание движения всего человечества, точно так же, как это естественно и приятно думать купцам, земледельцам, солдатам. Это не высказывается только потому, что купцы и солдаты не пишут истории. И второе, что духовная деятельность, просвещение, цивилизация, культура, идея Все это понятия неясные, неопределенные, под знаменем которых весьма удобно употреблять слова, имеющие еще менее ясного значения и потому легко подставляемые под всякие теории. Но не говоря о внутреннем достоинстве этого рода историй, может быть, они для кого-нибудь или для чего-нибудь и нужны, истории культуры, которым начинают более... и более сводиться все общие истории знаменательны тем, что они подробно и серьезно разбирая различные религиозные, философские, политические учения как причины событий всякий раз, как им только приходится описать действительное историческое событие, как, например, поход двенадцатого года, описывают его невольно как произведение власти, прямо говоря, что поход этот есть произведение воли Наполеона. Говоря таким образом, историки культуры невольно противоречат самим себе или доказывают, что та новая сила, которую они придумали, не выражает исторических событий, а что единственное средство понимать историю есть та власть, которой они будто бы не признают.